Идеальная гармония Для того, чтобы ваши вкусовые рецепторы ощутили симфонию вкусовых аккордов, присутствующих в шоколадной плитке, и прочувствовали глубину вкуса по-настоящему высококачественного продукта, следует сначала выпить стакан воды. Изучая гармонию вкусов, вы будете поражены и покорены удивительным свойством какао сочетаться с различными специями и ароматическими добавками. Белый шоколад, например, сочетается с такими вкусами и ароматами, как ваниль, розовый перец, кардамон или даже клубника. Молочный шоколад и шоколадно-ореховая паста прекрасно сочетаются со всеми сухофруктами. Темный шоколад выступает в гармонии с перцем чили, мускатным орехом, кислыми красными ягодами. Когда-то считалось, что с пищей богов нельзя пить вино, Но многие современные профессиональные дегустаторы доказывают, что это не так. Если вы хотите сопровождать шоколадный десерт вином, нарушайте все табу. Эксперименты приветствуются, и вы становитесь открыты для разнообразных чувственных сюрпризов. Кофе. Кофейные зерна получают из плодов небольших кустарников, происходящих из Эфиопии, Арабика и Центральной Африки. Так же, как и какао, они должны быть обжарены, чтобы развить ароматические качества, которые они передают горячему напитку. По стимулирующему воздействию кофе часто сравнивают с горячим шоколадом. Некоторые утверждают, что кофе и шоколад плохо сочетаются, потому что аромат кофе более сильный, характеризующийся определенной кислотностью, в конечном итоге берет верх над долгоиграющими и тонкими оттенками шоколада. Но это не всегда так. Итальянская традиция конца XVIII века подарила нам два очень бодрящих напитка, которые доказывают, что возможен удачный союз между этими двумя, поданными в одной чашке. Бичерин из Турина и Барбояда из Милана, непосредственно происходящие от Баваруа. В Турине и по сей день работает небольшое заведение на центральной площади города, облюбованное туристами. Это «Кафе Эль бигерин открытое в 1763 году. В его элегантном зале с оригинальной мебелью вы можете попробовать «Бичерин», давший название заведению. Трехслойный напиток, состоящий из кофе, горячего шоколада и сливок. Напиток получил название от посуды, в которой подавался, маленького стаканчика без ручки. Пьют его, не размешивая. Милан, в свою очередь, претендует на изобретение барбаяды или барбальяты, рецепт который схож с рецептом бичерина, только с добавлением взбитых сливок. Назван напиток в честь импресарио Театра Ла Скала Доминика Барбая 1778-1841 года жизни, который очень его любил и, по-видимому, внес вклад в его создание. Происходят оба названных напитка, скорее всего, от Баверуа, Напитка на основе чая, молока и алкоголя, который готовился в старину с различными добавками, в том числе кофе и шоколадом. Не стоит путать этот напиток с баварским пудингом на основе обычных сливок, взбитых сливок и желе. Баварский пудинг, как полагают, был придуман в начале 18 века во Франции поварами, обслуживающими Виттельсбахов, правящую династию Баварии. Знаменитой фирменной разновидностью шоколада во всем мире являются конфеты с кофейной начинкой, которые могут изготавливаться тремя способами. Во-первых, с кофе в жидком виде, внутри оболочки из темного шоколада. Во-вторых, в виде крема, как один из слоев начинки или как ингредиент ганаша внутри конфеты. И, наконец, как дроже просто обжаренное кофейное зерно, покрытое шоколадом. кофе трудный ингредиент для десертов. Есть сладости, в которых его традиционная кислотность смягчается какао. Например, французский торт Опера, итальянский Тирамису, Пьемонтский Банет. Если вы хотите дополнить шоколадом чашку кофе, имейте в виду, что к элегантному эфиопскому мокко рекомендуется темный шоколад. Колумбийский кофе идеально сочетается с шоколадными тартами или муссами. а кофе «Санто-Доминго» хорош с шоколадными конфетами. Во всем мире обычное дело зайти в бар, попросить чашку итальянского эспрессо, и к нему подадут квадратик темного шоколада, завернутый в индивидуальную упаковку. Он способен заменить сахар. Чай. Самый распространенный напиток в мире после воды, чай готовится из листьев растения родом из Китая и Индии, которые высушивают, иногда дополнительно ферментируют черные чаи, а затем заваривают. Существуют две основные категории чая — китайский и ассам, но потребителям известны тысячи их разновидностей. Сочетание чая с пищей богов довольно привычное — либо в виде напитка, который подают с шоколадом, либо в качестве ингредиента для начинки конфет. Вариации и комбинации бесконечны. Например, экваториальный темный шоколад монопроисхождения можно попробовать с чаем Эрл Грей с нотками бергамота. Удачное сочетание! Сладость же белого шоколада может дополнять горький вкус зеленого чая матя. Для шоколадных конфет идеально подходит чай Дарджлинг с оттенками миндаля, в то время как молочный шоколад лучше всего сочетается с улуном, ферментированным китайским чаем. Пиво. Еще совсем недавно казалось странным сочетать хмель и теоброма какао, но в наши дни эта комбинация завоевывает сердца все большего числа поклонников. Такое сочетание может быть двух видов — варка пива с добавлением какао, например, стаута и бока, или употребление пива с высоким содержанием алкоголя с шоколадом в виде закуски. Хотите совет? Крепкое пиво на основе солода — стаут — Более алкогольная и с горчинкой, как правило, содержит больше ароматов какао и кофе, которые хорошо сочетаются с темным шоколадом. Но даже здесь широкий простор для экспериментов. Например, сладость конфеты из белого шоколада, возможно, с добавкой специй, может прекрасно поддержать по контрасту хорошо структурированный и горький вкус Портера. Среди британских сортов пива лучше выбрать хорошо ферментированный «Эль». Некоторые частные производители делают шоколадные конфеты с начинкой со вкусом горького пива. В Бельгии, на родине прекрасного тропистского пива и великолепного шоколада, можно встретить многочисленные примеры бельгийского пивного шоколада в форме трюфелей или фигурных конфет с начинкой. Вино. В течение долгого времени считалось, что темный шоколад с вином не сочетается, И игнорировался тот факт, что некоторые виды шоколада могут на самом деле создавать с вином очень интересные дегустационные пары. Шоколадно-ореховая паста, например, в которой смешиваются органолептические особенности фундука и какао, дает весьма многообещающее сочетание. Классический пример — джиндуйотто, фирменная сладость бренда Венки. Этот темный шоколад с 56% какао с начинкой из шоколадно-ореховой пасты может стать идеальным дополнением к бокалу барола или небиола. Чистый темный шоколад может создать чрезмерный контраст с танинами, присутствующими в вине, вызывая ощущение терпкости и горечи. А деликатная шоколадно-ореховой пасты, напротив, хорошо гармонирует с вином этого типа. в то время как жиры, присутствующие в фундуке, оказываются прекрасно сбалансированы кислотностью барола. Впрочем, есть темный шоколад, представляющий собой исключение из данного правила. Фруктовый шоколад из Венесуэлы, знаменитый своими нотами спелой вишни, отлично сочетается с Монтекульчано до и некоторыми другими итальянскими винами. Бокал игристого вина, произведенного классическим способом, французское шампанское, французское франчакорто, может составить отличную пару белому шоколаду с фундуком, миндалем или солеными фисташками, или трюфелю со сладко-соленым послевкусием. Игристый брюд дарит дегустатору приятную эволюцию ароматов и вкусов. Натуральные сладкие вина, такие как насыщенная фруктовая продикатсваин, некоторые французские мускаты из лангедока руссильона и итальянские свежие и легкие вина типа маската дасти, асти спуманте, бракетта и мальвазия костыльного донбоска прекрасно сочетаются с шоколадом и шоколадно-ореховой пастой. Чрезвычайно удачным можно считать сочетание шоколада с вином Пассита. Будь то вино, изготовленное из заизюмленных на лозе ягод, или то, что готовится из подвяленного в погребе винограда, например, «Пасита ди Пантеллерия» — теплого золотистого цвета, напоминающего солнечный свет. Или «Алятика де ляльба» — свежее и ароматное вино с нотами красных фруктов. Лучше сочетается со сладко соленым шоколадом, таким как «Шоковьяр» с фисташками. а алятика с темным шоколадом с содержанием какао между 60 и 75%. Кроме итальянского пассита, самые популярные европейские сорта включают французский сатерн, венгерский такай, немецкое и австрийское ледяное вино, которое отличается от пассита тем, что ягоды собирают зимой, когда они слегка подморожены. Последние, самые насыщенные и даже немного вязкие вина из существующих Они великолепно сочетаются с темным шоколадом, например, с брендами «Монтезума» и «Шоковьяр» с содержанием какао 75%. Крепленый вина. Если во время выдержки в вино добавляется крепкий алкоголь, оно называется крепленым. Крепленый вина, безусловно, рекомендуются как аккомпанемент для десертов, а также для дегустаций и часто используются при изготовлении шоколадных конфет с начинкой. В Европе наиболее известны следующие. В Португалии – портвейн, получаемый брожением в особых условиях. В Испании – херес, англичане называют его шерри. Во Франции – банюльс, производится на юге страны, близ испанской границы, превосходное и очень востребованное; И пино де шарант, одна треть коньячного ликера и две трети сусла, производимого в Дардони; В Италии – марсало и бароло кината. Бывшая редким еще несколько десятилетий назад, сегодня Бароло Чината переживает второе рождение благодаря пище богов. Это эликсир, который родился в горах Ланги в Пьемонте в конце XIX века. Благодаря добавлению в благородное вино специй, оно характеризуется потрясающим ароматом и красно-янтарным цветом. Бароло Чината — лучший выбор, чтобы медитативно подтягивать его, закусывая темным шоколадом. Но вкус становится еще более удивительным, если подать вино охлажденным в качестве аперитива в паре с покрытыми шоколадом-цукатами. Последний рубеж — это сочетание шоколада с красным вермутом из турина по старинной формуле, которую многие мелкие производители взяли на вооружение. Это не только приятный аперитив, но и пример гармоничного союза вина и таоброма какао. Крепкий алкоголь. почти любые дистилляты отлично сочетаются с шоколадом, хотя в былые времена единственным приемлемым вариантом считался портвейн. Спиртные напитки, настоянные в бочках, вызывают прекрасные ассоциации с пищей богов, благодаря шелковистой мягкости, которую они получают от длительного контакта с деревом. Мир спиртных напитков еще обширнее, чем мир крепленных вин — но сочетание с более мягкими по вкусу может подарить наиболее удовлетворяющее сочетание с шоколадом. Так, например, среди арманьяков и французских коньяков следует выбирать те, что имеют аббревиатуру XO — Extra Old, возраст которых превышает 6 лет. А среди виски предпочтительнее выбирать, строго в сочетании с темным шоколадом, односолодовые шотландские, их торфяные ноты — Идеально подходят горькому шоколаду из качественного какао, например, 70% Фарастера Насянал из Эквадора или экстра темный кремина, отличающийся нотами фундука и миндаля. Также великолепны американские бурбоны, которые с их выраженными жареными и дымными нотами хорошо сочетаются с ароматным какао повышенной сочности, например, Монтезума 75%. Мы также рекомендуем великолепные образцы японского купажированного виски для восходящей дегустации темного шоколада по возрастанию процента содержания какао от 60 до 75%. Излюбленным сочетанием крепкого алкоголя с шоколадом издавна считался ром, который изготавливается из сахарного тростника. Превосходный ром 20-летней выдержки из Центральной Америки – преподнесет вам настоящий сюрприз, если попробовать его с правильным шоколадом. Какой выбрать? Прислушайтесь к собственному чутью. Какого-то строгого правила тут нет. Правильная дегустация темного шоколада в сочетании с крепким алкоголем без сомнения требует времени. Дегустация означает знание и понимание, как трактовать сочетание. Это должно стать особым моментом и происходить в правильной атмосфере. При такой дегустации обязательно использование свежей негазированной воды. Ритуал дегустирования состоит из трех основных фаз. Оценка ароматов, визуальная оценка и оценка вкусов. Давайте остановимся на этих трех фазах чуть подробнее. Первое. Налейте 30 мл крепкого алкогольного напитка в бокал, лучше сужающийся кверху, чтобы он удерживал ароматы. Поднесите к носу и вдохните аромат. Затем прокручивайте бокал, чтобы напиток вступал в реакцию с кислородом. Понюхайте снова. Вы ощутите, что ароматы изменились. Вторая. Поднимите бокал на свет и оцените внешний вид напитка. Перед тем, как попробовать, подержите бокал в руках, чтобы его содержимое слегка нагрелось. Этот ритуал еще называют гуманизацией. Пробуйте напиток медленно, по капле, чтобы растянуть удовольствие на более долгое время. Третье. Первая порция алкоголя во рту создаст просто взрыв вкуса. Вы почувствуете ноты черного перца, соленость, но главное — тот букет вкусов, который останется, когда эти первые ноты исчезнут. После этого рекомендуется выпить немного воды без газа, чтобы очистить рот и подготовить его к следующему вкусу. Этот прием поможет лучше ощутить новые ароматы, заключенные в алкогольном напитке. Будь то сухофрукты, цветочные или дымные ноты, в зависимости от типа напитка. После этого вы готовы дегустировать шоколад с увлечением всех пяти органов чувств, согласно ритуалу, описанному ранее. Сначала вы оцените аромат шоколада и какао, сладость сахара и ванили. Затем можете его слегка разжевать, прежде чем дать ему растаять во рту. Качественный шоколад удивляет тем, что вкус его совершенно гармоничен, он не сухой, и одни ноты не превалируют над другими. При увеличении содержания какао в темном шоколаде, например, до 75%, результат совместной дегустации будет иным, потому что текстура шоколада становится плотнее, и даже цвет, тёмный оттенок красного дерева, дает иное ощущение. Взяв новую плитку более темного шоколада и разломав ее, поднесите ее к носу, чтобы ощутить ароматы, которые она испускает. Запах будет тяготеть горькому шоколаду с сильным ощущением жареного какао, пряной, с оттенками мускатного ореха, имбиря и фоновыми нотами ванили и арахисового масла. Он будет таять во рту гораздо медленнее. Сложная ароматическая гамма, которую шоколад постепенно высвобождает, будет напоминать вам многое из того, что вы уже хорошо знаете. Различные специи и ноты горького какао. Каждая пара «Шоколад-крепкий алкоголь» подарит вам новые ощущения, оставляя желание попробовать вновь с различными видами темного шоколада, разным процентным содержанием какао, для отличающихся друг от друга ароматических ощущений. Специи и фрукты. Использование фруктов в шоколаде началось сравнительно недавно, но у этого сочетания появляется все больше поклонников. Конечно, для тортов, кремов, муссов и других кондитерских изделий гораздо чаще выбираются орехи. Грецкие, фундук, миндаль, фисташки используются опытными шоколатье для создания незабываемых конфет или плиток с хрустящими вкраплениями. Начиная с XVIII века, драгоценные хрустальные кондитерские витрины, наполненные засахаренными цукатами, покрытыми шоколадом, непреодолимо влекли к себе – предлагая дополнить сладким лакомством утренний кофе или послеобеденный чай. Пища богов отличается такими характерными ароматическими нотами, которые хорошо сочетаются с применяющимися в традиционной медицине травами. Сочетание специй и какао столь же древнее, как и история шоколада. Корица, имбирь, анната, перец чили и мускатный орех — естественные друзья таброма какао. и создают с ним впечатляющие симфонические композиции. Наглядный пример — шоколад из модики, следующий испанской традиции. В Тоскане многие шоколадье годами экспериментируют с сочетаниями специй в своих конфетах, особенно с острым перцем чили. Фестивали перца чили и шоколада ежегодно устраивают в Финиксе в штате Аризона и в Сиднее в Австралии. На обоих мероприятиях представлены тысячи вариантов сочетания этих двух продуктов, которые может выдержать не каждый. В Соединенных Штатах стейк из телятины традиционно подают с шоколадным соусом с перцем чили. Для свежих фруктов, помимо ритуала шоколадного фондю, можно руководствоваться выбором темного шоколада монопроисхождения, в котором какао претерпевает на плантации эволюцию вкуса, схожую с известными нам фруктами. Так, например, какао «Самбирана» с Мадагаскара имеет оттенки подорожника и банана, в то время как порцелана из Венесуэлы пахнет спелой вишней, а перуанское какао «Пьюра» источает нотки лимона и цитрусовых. Экзотические маракуйя, банан и ананас часто являются ингредиентами ганаша для шоколадных конфет или для шоколадных печений макарон, по части которых великими мастерами являются французские шоколатье. Кокос, в свою очередь, подходит для сопровождения белого шоколада как в плитках, так и в кондитерских изделиях. Во Франции целые поколения детей пили на завтрак чашку горячего молока с растворенным в нем какао-порошком с добавлением банана и зерновой муки. Этот напиток был создан в начале 20 века брендом «Банания», взявшим за основу традиционную никарагуанскую смесь. В США одним из любимых десертов является банана-сплит. Придуманный в Пенсильвании в 1904 году, он представляет собой разрезанный вдоль банан, который подается с тремя шариками мороженого и поливается шоколадным соусом. Сочетание шоколада с грушей, возможно, одно из самых выигрышных, потому что мощный вкус какао в данном случае не контрастирует с кислотой фрукта. Всемирно известный десерт «Груши прекрасная Елена» был придуман примерно в 1864 году парижскими кондитерами, вдохновленными опереттой Оффенбаха. Это припущенная груши под шоколадным соусом с кнелями из ванильного мороженого и взбитыми сливками. Во многих регионах Италии и Франции существует традиция приготовления мягких пирогов из каштанов с добавлением какао-порошка и тертого темного шоколада. Совершенно особый ритуал представляет собой фондю шокола. фондю, которое готовится из расплавленной на водяной бане смеси жидких сливок, сливочного масла, сахара и кусочков темного шоколада. Емкость с этой смесью ставят в центр стола на подогревающее основание и, собравшиеся за столом, окунают в нее свежие ягоды и фрукты — клубнику, киви, бананы, груши, персики и абрикосы, накалывая кусочки на длинные шпажки. Превосходным лакомством является курага, наполненная изнутри шоколадно-ореховой пастой. В шоколадных конфетах часто используются черная смородина, малина и клубника — так как их кислотность создаёт контрастные ноты вкуса. Традиционные конфеты с начинкой из вымоченной в крепком алкоголе вишни — отличное завершение трапезы. Наконец, в производстве шоколада используются даже цветы, особенно жасмин и апельсиновый цвет. В Мексике в горячий шоколад добавляют цветы магнолии. В Румынии и Болгарии используют варенье из лепестков роз, Торты, покрытые шоколадной глазурью, украшают элегантными засахаренными фиалками. Во времена барокко хорошо различимый аромат жасмина в индейском бульоне покорил сначала Флоренцию, а затем и европейские дворы.